Дорога, построенная через китайскую территорию, чтобы сократить трассу, ведущую с запада империи до Владивостока, обошлась России в 400 миллионов золотом. Согласно договору с империей ЦИН, зона вдоль железнодорожного полотна обладала правом экстерриториальности, то есть жила по российским законам, была населена русскими, имела собственную полицию и собственную армию, именовавшуюся охранной стражей. когда в россии все уже рушилось и горело, когда красные белые зеленые резали друг друга, а фунт хлеба стоил миллионы в счастливой хорватии все оставалось по-прежнему. коммунисты и монархисты воевали друг с другом исключительно через газеты поезда ходили по расписанию белая булка продавалась за те же дореволюционные три копейки. Даже когда китайцы отказались признавать экстерриториальность КВЖД и богообразный длиннобородый хорват сложил в себя полномочия, мало что изменилось. Назначили китайского управляющего, и появился китайский губернатор. Но водить паровозы по тысячекилометровому пути, ремонтировать полотно и подвижной состав, управлять городским хозяйством, вести торговлю и финансовые дела, лечить людей, учить детей продолжали русские. У китайцев не было для этого ни опыта не обученных кадров в сентябре 1924 года советский союз подписал с маньжорским правителем маршалом джан заленем договор о совместном управлении дорогой и 3 октября свершилась октябрьская революция на целых семь лет позже чем в россии старых специалистов вынудились сдать делам прибыла большевистское начальство однако без инженеров механиков машинистов ремонтников и Обойтись оно все равно не смогло бы, поэтому служащих нижнего и среднего звена всех оставили на прежних местах, лишь обязали принять советское либо китайское гражданство. На этом, собственно, пролетарская революция в Харбине и закончилась. Железная дорога приносила валюту, столь необходимую Москве, десятки миллионов в год, поэтому золотого тельца оставили мирно пастись на тучном маньчжурском пастбище. Е единственной областью в которой совет народных комиссаров никак не мог довериться классово чуждому элементу была финансовая отчетность весь бухгалтерский аппарат постановили заменить на проверенных товарищей из ссср этой благоразумной предосторожности наша семья и была обязана своим счастьем мой отец был одним из первых спецов банковско финансового сектора перешедших на службу к советской власти. у начальства он был на хорошем счету в графе партийность писал сочувствующий к предложению переехать на дальний восток папа сначала отнесся настороженно он был уже очень немолод худо беддно приноровился к новой жизни и все твердил дали бы умереть спокойно Но мы с матерью вцепились в него насмерть, причем тихая мама еще не истовит, чем я. И Это была совсем еще глупой. Советская жизнь не устраивала меня главным образом по двум причинам. Я ужасно любила кинематограф, а в Ленинграде не показывали идеологически чуждых фильмов и, кроме того, было совершенно негде прилично одеться. Впрочем, в девятнадцать лет это не такие уж пустяки. Мама выдвинула аргумент, звучавший не менее странно, но именно он сломил паппи на сопротивление. Я хочу ходить по улице не вжимая голову в плечи, сказала она. Так мы попали в харрбин, одно из самых удивительных мест на свете: город парадокс, историческое и географическое недоразумение. Будто из тела России кто-то вырезал гигантскими ножницами кусок куудьевского холста с русскими домами, церквами, двумястами тысяч людей и шутки ради пришил эту яркую заплату на блеклый китайский халат. Или того че дне зачерпкнул из лет и ковж давно утекшей воды и посреди выжженной революциями пустыни вдруг зацвела заблистала лужица прежней мирной благополучной жизни. Я потом часто думала, что если б не выстрел в Сараево, не Распутин, да не пломбированный вагон, вся моя страна к середине 20-х стала такой уже, как Харбин. Планировали же государственные умы к 1924 году ввести в империю всеобщее образование, смягчить сословное неравенство, учредить ответственное перед парламентом правительство. Сандра не знала термина «альтернативная история», однако именно в соответствии с этим фантастическим жанром развивалась в 20-е и 30-е годы харбинская жизнь. То была возможная, но так и не состоявшаяся судьба страны. Сон о несбывшемся. Как всякий сон, харбин не мог длиться долго. Со временем он растаял, будто соткавшийся из знойного маньчжурского воздуха «Мираж». получается, что я провела свою первую молодость в приснившемся городе.